2013 год. Пайпер. Когда медсестра с шумом вкатила тележку в комнату Роуз, Пайпер всё ещё была в шоке. Пора принимать лекарство. Роуз послушно взяла пластиковый стаканчик с таблетками, запила лекарство водой и проглотила. "Молочино", сказала медсестра. "Зови, если что-нибудь понадобится". Лежеливо кивнув Пайпер, она добавила: "От таблеток наша Роуз станет немного сонной". "Понимаю", ответила Пайпер. Она на самом деле всё понимала. Роуз пичкали успокоительными, чтобы она не сбегала. Только вот врачам было не в дамёк, что искали они не пропавшую пожилую леди, а оборотня Роуз в обличье чёрной собаки или даже насекомого. Анна сказала, что могла запросто превратиться во что угодно. Этот навык оборотни развивают со временем. Она умела менять облик даже во время бодрствования, сохраняя при этом и сознание, и разум человека, по крайней мере, большую его часть. За долгое время Роус научилась самоконтролю и выверила необходимую дозу мышечных релаксантов, не дающих ей меняться во сне. Медсестра выкатила тележку из комнаты. Шарлота показывала ее нам, в то лето, — сказала Пайпер, заметив, что Роуз смотрит на банку с мотыльком. По ее словам, вы были уверены, что это Сильви? Роуз покачала головой. «Поначалу — да. Но уже через день я узнала правду. Сестра погибла, упав с башни, а мать спрятала тело, чтобы избежать расследования и не выдать тайну нашей семьи. Тогда зачем вы сохранили мотылька? Наверное, чтобы помнить». Мы все заставляем себя верить в то, во что хочется, с горькой улыбкой ответила Роуз. Так это вас видела Эмми? Вы оставляли послание в пишущей машинке, а не призрак Сильвии? Да, мы с матерью решили, что оставаться в доме мне небезопасно. Вдруг я сорвусь, и Эмми увидит моё превращение. Вдруг я не дай бог случайно наврежу ей в таком облике. Поэтому вы просто бросили её? Я была неподалёку. Мы распространили слух о моих проблемах с алкоголем, и мама говорила всем, что я уехала, чтобы подлечиться. На самом деле я снимала у боггио квартиру и комнатушки в пределах Вермонта, перебивалась чем могла, работала в супермаркетах и прачечных, подворовала, если совсем прижимало. Понемногу, конечно, чтобы не привлекать к себе внимания. По ночам я иногда приезжала в мотель посмотреть, что и как. В мотеле сегодня, например, я тоже там была, улыбнулась на Пайпер. Так это вы оставили мне записку? Роуски внула. Утром в среду тут такая суета. Играем в бинго, потом нас навещают школьники из начальных классов. Маленькой птичке легко ускользнуть сквозь открытое окно и мигом очутиться в мотеле. Эми была уверена, что это призрак Сильвии, и вы не стали её разубеждать. Так было проще. Я знала, что должна держаться от неё подальше, но не могла. Я постоянно приходила туда и наблюдала за Эмми во сне, чтобы понять, не стала ли она такой же, как я. И что же? Эмми оказалась одной из вас? Пайпер поверить не могла, что она вообще задаёт подобные вопросы. "Нет", ответила Роуз. "Как мама и говорила, обычно это передаётся через поколения". Пайпер вскочила со стула. "Значит, лу оборотень?" облизав губы, Роуз снова кивнула и прикрыла глаза. Лекарство действует быстро, ничего не скажешь. А может, Пайпер просто утомила её? Эмми знала, знала, но не хотела верить, поэтому я вернулась и стала жить с ними. Хотела помочь, как когда-то Ома помогла мне. Я сразу поняла, что Лу одна из нас, но надо было убедиться. Как только девочка начала превращаться, я решила сказать всё Эми, только было уже слишком поздно. Эми сочла меня ненормальной, и тупой муженёк её поддержал. А на прошлой неделе она в истерике прибежала ко мне, увидела превращение Лу, спрашивала, что делать. Я рассказала ей про лекарство и посоветовала отвезти девочку в 29-й номер и держать там, пока Эми не достанет успокоительное и не выверит нужную дозу. Однако Лу намного сильнее меня. Она быстро научилась менять облик днём и принимать любую форму. А ещё, как и любой юный оборотень, она действовала импульсивно и опасно. Превратившись, Лу не всегда могла себя контролировать. "Стойте. Хотите сказать, это была Лу? Она убила свою семью?" Глаза Роус уже закрылись, голос звучал сонно. "Оборотень ничего не может с собой поделать. Он не в силах остановиться." О боже. Пайпер схватила сумку и побежала к выходу. Марго